глава 67. В неверном свете полуночных звезд, в мерцаниях священного огня, плыл образ, столь же смутен, сколь и прост. Эдмунд Спенсер, королева-фей. Они поблагодарили Глорию за уделенное им время и за ее честность. Распрощавшись с нею, поглощенные каждой своими мыслями, Страйк и Робин сидели за партнерским столом, пока Страйк не предложил ей одну из упаковок лапши быстрого приготовления, хранившихся в офисе для перекуса. Робин отказалась. Вместо этого она без всякого энтузиазма достала из сумки и надорвала пакетик со смесью орехов. Страйк залил полуфабрикат кипятком и вернулся к столу, помешивая лапшу вилкой. «Чистота исполнения», — сказал он, опять усаживаясь, — «вот что не дает мне покоя. Буквально нигде ни единого следа. Кто-то оказался либо небывало изощрен, либо невероятно удачлив. И Крит все равно лучше всех вписывается в эту картину. А на втором месте — Лука риччи «Только это не мог быть Лука. У него есть алиби. Глория». Но, как она говорит, он знал людей, способных устроить так, чтобы человек исчез. Если Марго действительно похитили на улице, то где гарантия, что это сделал злодей-одиночка? Даже у Крида были невольные сообщники. Сонная квартирная хозяйка, которая сдала ему надежный подвал, и владелица химчистки, которая позволила ему в тот день воспользоваться фургоном. И... не надо! — резко сказал Робин. — Не надо что. — Их винить. — Да я их не виню, я только... — Мы с Максом об этом говорили, — пояснил Робин. — О том, как людей, обычно женщин, обвиняют в том, чего они не знали или не видели, но подобная избирательность может проявиться у любого. Каждая этим грешит. — Ты думаешь? — еле выговорил Страйк с полным ртом лапши. да — ответил Робин. — Мы норовим все обобщать, опираясь на свой прошлый опыт. Посмотри на Вайолет Купер. Она думала, что знает, кто таков Крит на самом деле, поскольку в пору ее работы в театре ей встречались мужчины, которые вели себя в точности, как он. — Мужчины, которые никого не пускают в свои подвальные квартиры, потому что вываривают там черепа. — Ты знаешь, что я хочу сказать, Страйк. Робин сочла, что сейчас не время шутить. «Вкратчивый. На вид и мухи не обидят слегка женоподобный. Крит любил надевать хозяйки на буа из перьев и притворялся, что ему нравятся мюзиклы. Поэтому Купер считала его геем. Но если бы единственным геем, которого она до этого встречала, был Макс, мой квартирный хозяин?» «А он гей, что ли?» — спросил Страйк, у которого остались весьма смутные воспоминания о Максе. — Да, но при этом никакого Кэмпа и ненавидит мюзиклы. И, кстати, повстречай Вайолетт Купер кое-кого из приятелей-регбистов Мэтью, ребят вполне традиционной ориентации, которые запихивали себе под футболки апельсины и в таком виде устраивали пляски, она, скорее всего, сделала бы обратный вывод, так ведь? — Видимо, так сказал страйк жуя лапшу и обдумывая этот вопрос а если честно люди в большинстве своем не водят знакомства с маньяками именно поэтому даже если у кого-то проявятся необычные повадки наш личный опыт скорее всего подскажет что такой субъект просто чудаковат вай никогда не знала мужчин для которых женская одежда фетиш или прости я тебе надоедаю — добавила Робин, заметив, что у Страйка остекленели глаза. — Нет, что ты! — пробормотал он. — На самом деле ты навела меня на мысль. — У меня была идея, понимаешь? Мне показалось, я обнаружил кое-какие совпадения. Вот я и призадумался. Он поставил на столешницу контейнер с лапшой, протянул руку под стол и придвинул к себе одну из коробок с протоколами, где сверху лежали страницы, которые он перечитывал совсем недавно. — Расскажешь, что за совпадение? — нетерпеливо спросил Робин. — Минуточку. Страйк поднял на нее взгляд. — Почему Тео стояла рядом с телефонной будкой? — Что? — позадаченно спросил Робин. — Думаю, теперь мы можем не сомневаться, что Руби элиот Видела Тео возле телефонной будки у альбимарль Уэй. Составленные ею и Глория описания совпадают один в один. Так почему Тео стояла возле телефонной будки? Ждала, чтобы ее забрал фургон. Правильно. Но чтобы не муссировать очевидное, на боковых стенках старых красных таксофонов есть окошки. Дождь лил не переставая. У Тео не было зонтика, и Руби говорила, что волосы у Тео прилипли к голове. Так почему она не укрылась в телефонной будке, чтобы стоять в сухости и ждать появления того, кто должен был за ней заехать? Кларкену Элл Роуд — длинная прямая улица. Из телефонной будки все можно прекрасно разглядеть и оставить себе достаточно времени, чтобы выйти и показаться водителю фургона. «Почему?» В третий раз задал этот вопрос Страйк. Она стояла рядом с телефонной будкой. «Потому что? В будке кто-то был?» «Логично. А из этой будки на краю Альбе Марль Уэй отлично просматривается конец Сент-Джонс-Лейн». «По-твоему, кто-то подкарауливал, Марго? Шпионил из той телефонной будки?» Страйк замялся. «Будь добра. Посмотри синдром ломкой X-хромосомы». «Хорошо. А зачем?» Робин отложила орехи и стала набирать термин. «Та телефонная будка стоит в конце улицы, где живут этерны. Пока Робин выводила на экран результаты поиска, Страйк придвинул к себе копию чека «Айрин Хиксон. На нем было пропечатано время — 15.10. Пока Страйк, не отрываясь от лапши, рассматривал этот клочок бумаги, Робин стала читать с экрана. Первоначально назывался синдромом Мартина Белл. Ген FMR1 в их хромосоме был секвенирован в 1991 году. — Извини, но что конкретно тебя интересует? — Какие именно дисфункции она вызывает? Социофобия, продолжила Робин. Отсутствие визуального контакта, трудности в формировании взаимоотношений, тревожность в присутствии незнакомых ситуаций и людей, плохая способность к распознаванию лиц, виденных прежде. Но хорошая долгосрочная память, хорошие имитационные навыки и способности к визуальному обучению протекают у мужчин более серьёзно, чем у женщин. Хорошее чувство юмора креативные способности, особенно в визуальной сфере. Она выглянула из-за монитора. «Зачем тебе это знать?» «Есть кое-какие мысли». «Насчет Гильерма?» «Да», — сказал Страйк, «а точнее, насчет всего этого семейства». «Но у него же не было ломкой ИХ-хромосомы, правда?» «Ну, не знаю, какие проблемы были у Гильерма. Может, просто Бенни?» Теперь он произносил это название без улыбки. «Корморан, какие ты заметил совпадения?» Вместо ответа Страйк придвинул к себе пару страниц из полицейских записей и прочел их еще раз. В силу привычки Робин достала тетрадь Телбота и открыла на первой странице. На пару минут в офисе наступило молчание, и ни один из партнеров не обращал внимания на звуки, ставшие для них такими же привычными, как собственное дыхание, шум транспорта на Черринг-Кроссроуд, доносившиеся время от времени с ден марк выкрики или музыкальные фрагменты. Первая тетрадная страница начиналась с неразборчивых записей Билла Телбота, которые, как знала Робин, строились на реальных показаниях и наблюдениях. Это была самая внятная часть записок, но внизу листа, Появились первые пентаграммы, и с ними первое астрологическое соображение. Тео. Мужчина? Белый фургон несется по Эйлсбери-стрит, прочь от Кларки Нуэлл Грин. Две женщины борются у телефонных будок. Маленькая в шляпке от дождя, высокая в плаще, и, похоже, не держится на ногах. Затем фургон уносится от Кларки Нуэлл Грин. «Ретроградный сейчас в знак рыбы, означая планету объективной истины в знаке иллюзии и фантазии». Робин, слегка нахмурившись, дважды перечитала этот последний абзац. Затем, отложив пакетик с орехами, покопалась в ближайшей коробке с полицейскими документами. У нее ушло минут пять на то, чтобы найти оригинал полицейского протокола, с показаниями Руби Элиот, и пока она занималась поисками, Страйк не отрывался от своей части записей. Я их увидела около телефонной будки, двух женщин, которые как бы боролись друг с другом, высокая в плаще, опиралась на приземистую, на которой был пластиковый капор от дождя, Для меня они обе выглядели как женщины, но их лиц я не видела. Мне показалось, что одна подгоняет другую. С участившимся пульсом Робин отложила этот листок бумаги, опять встала на колени и еще минут пять искала записи показаний, взятых Лоусоном у Руби. Я их увидела возле телефонных будок на Кларкену Элгрин. Двух сцепившихся друг с другом женщин. Высокая в дождевике подгоняла маленькую в шляпке от дождя. «Корморан!» — с тревогой в голосе сказал Робин. Страйк поднял глаза. «С ростом все наоборот». «Как это?» «В самых первых показаниях Руби, которые она дала еще Телботу», — объяснила Робин, — говорилось.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 «То же самое написано и у Телбота в гороскопных заметках», — сказал Робин. «Но это должно было выглядеть с точностью до наоборот, если теми женщинами были флери. Где их фото?» «Коробка номер один», — усылевший ногой Страйк придвинул коробку к Робин. Присев на корточке под столом она рылась в ксерокопиях пока не нашла связку вырезок из газет который пару месяцев назад показывал ей страйк в трех королях вот сказал робин смотри вот старая фотография изображала двух женщин которые официально заявили что являются теми кого руби приняла за двух борющихся друг с другом женщин высокая широкоплечая женщина помоложе с веселым лицом, и ее пожилая мать, низкорослая и сутулая. — Все с точностью до наоборот, — повторил Робин. — Если бы Фиона Флери опиралась на мать, она бы старушку расплющила. Робин быстро прочитала несколько строк под фотографией. — Корморан, это не стыкуется. Фиона говорит, что шляпка от дождя была на ней, а Руби говорит, что шляпка от дождя была на приземистой женщине. Руби высказывалась обтекаемо, — заметил Страйк, — но явно, — отметил Робин, — заинтересовался, судя по тому, как протянул руку к этим бумагам. Она могла и перепутать. «Телбот никогда не верил, что Руби видела именно Флэри, и вот почему», — воскликнул Робин. «Они поменялись ростом». Руби отметила, что не твердо держится на ногах более высокая женщина, а не приземистая. Почему же Руби не сказала Лоусону, что Флэри совсем не те, кого она видела? По той же самой причине, по которой она никогда и никому не говорила, что видела Тео. Потому что ее сбили с толку попытки Телбота заставить ее изменить свой рассказ, чтобы он вписывался в его версию потому что она растерялась и уже не знала, что же на самом деле видела. Шел дождь, она заблудилась, запаниковала. К тому времени, как дело перешло к Лоусону, она готова была согласиться с тем, что видела Флэри, чтобы только ее больше не дергали. — Правдоподобно, — признал Страйк. — Какого роста было, Марго? — Пять футов девять дюймов, — сказал Страйк. — Акрит? — спросил Робин. Пять футов, семь дюймов. «О, Господи!» — прошептал Робин. Наступила еще одна минутная пауза. Страйк сидел, погрузившись в мысли, а Робин перечитывала выложенные на стол показания. «Телефонные будки», — сказал, наконец, Страйк. «Эти чертовы телефонные будки!» «Что с ними?» Телбот добивался от Руби подтверждения, что она видела двух борющихся женщин возле двух будок на Кларкену Элгрин, верно? Таким образом, он мог связать их с фургоном, который уносился по Элсбери-стрит, а управлял им якобы Крит. «Точно», — согласилась Робин. Но после того, как Флэри выступили со своим заявлением, Телбот попытался заставить Руби признать, что она видела двух борющихся женщин около первой телефонной будки, той, что в конце Альбе Марль Уэй. — Но она отказалась изменить свой рассказ, — сказал Рубин, — потому что видела Тео именно там. — Точно, — подтвердил Страйк, — но тогда не сходится. — Я не... — она описывала, — огромные круги под дождем в поисках дома, который никак не могла найти, правильно? Да. Ну вот, если на первом круге она увидела, как Тео садится в фургон около телефонной будки, это же не означает, что она не могла видеть двух цепившихся женщин на своем втором или третьем круге. Ее дочь недвусмысленно подтвердила. Руби не знала этого района и вообще слабо ориентировалась на местности. Но у нее была очень цепкая визуальная память. Она запоминала одежду, прически страйк посмотрел на стол и взялся по второму разу изучать магазинный чек айрен хиксон затем так неожиданно что робин даже вздрогнула он выронил чек и схватился за голову черт простонал он черт никогда не доверяй телефонному звонку происхождение которого не проверил какой телефонный звонок — нервно спросила Робин, перебирая в уме все телефонные звонки, которые поступили ей при ведении этого дела. — Твою ж мать! — вырвалась у Страйка, шагавшего из кабинета в приемную и обратно. Точно так же металась Робин, узнав, что Страйку выдан разрешение на опрос Крида. — Как же я, идиот, не допер! — Корморан, что? — Зачем Марго? «Сохранила пустую коробку от шоколадных конфет?» — спросил Страйк. «Понятия не имею», — растерялась Робин. «Знаешь что?» — с расстановкой произнес Страйк. «Кажется, я понял».